«Была ли это могила?» Гость усмехнулся. «Вы рассказали историю захоронения так, как описал в записке Юровский. Но ведь был еще один и не менее важный свидетель. Мой друг Петр Захарович. И он ведь тоже описал, как происходило захоронение. Так что существует два описания. Правда, в 50-х годах на Западе появилось еще одно описание очевидца». Вы говорите о брошюре Агана Мейера. Совершенно справедливо. Это фальшивка, где действуют мифические, никогда не существовавшие люди. Так что рукопись Петра Захаровича один из двух существующих достоверных документов, принадлежащих перу подлинных участников. Причём не просто участников, распорядителей этого страшного захоронения, если можно назвать захоронением ужас, которым они занимались. После этой тирады гость опять открыл свой дипломат. И я получил старательно переписанное от руки окончание воспоминаний Ермакова. Вот оно. Когда эта операция была окончена, около часа ночи с 16 на 17 июля 1918 года, автомобиль с трупами направился в лес через верх и сетск по направлению дороги в Коптики, где мною было выбрано место для зарытия трупов. Но я заранее учёл момент, что зарывать не следует, ибо я не один, а со мной ещё есть товарищи. Я вообще мало кому мог доверять это дело. И тем паче, что я отвечал за всё, что я заранее решил их сжечь. Для этого приготовил серную кислоту и керосин. Всё было усмотрено, но не давая никому намёка сразу, то я сказал: "Мы их пустим в шахту". И так решили. Тогда я велел всех раздеть, чтобы одежду сжечь, и так было сделано. Когда стали снимать с них платье, то у самой и дочерей были найдены медальоны, в которых вставлена голова Распутина. Дальше под платьями на теле были особо приспособленные лифчики двойные, подложено внутри материала вата, и где были уложены драгоценные камни и прострочены. Это было у самой и четырех дочерей. Всё это было штуками передано члену Уралсовета Юровскому. Что там было, я вообще не поинтересовался на месте. Ибо было некогда. Одежду тут же жжёг, а трупы отнесли около 50 м и спустили в шахту. Она не была глубокая, около 6 саженей. Ибо все эти шахты я хорошо знаю. Для того, чтобы можно было вытащить для дальнейшей операции с ними. Все это я проделал, чтобы скрыть следы от своих лишних присутствующих товарищей. Когда все это было окончено, то уж был рассвет, около четырех часов утра, и это место находилось совсем в стороне дороги, около трех верст. Когда все уехали, то я остался в лесу, об этом никто не знал. С 17 на 18 июля я снова прибыл в лес, привез веревку, меня спустили в шахту, я стал каждого по отдельности привязывать. то есть трупы привязывать. По двое ребят вытаскивали, эти трупы. Когда всех вытащили, тогда я велел класть на двуколку, отвезли от шахты в сторону, разложили на три группы дрова, облили керосином, а самих, то есть трупы, серной кислотой. Трупы горели до пепла, и пепел был зарыт. Все это происходило в 12 часов ночи, с 17 на 18 июля 1918 года. После всего... Восемнадцатого я доложил. На этом заканчиваю и все. Двадцать девятого октября сорок седьмого года. Ермаков. Я спросил его, могу ли я опубликовать это? Гость как-то равнодушно пожал плечами. Не, все равно, я стар. Скоро, скоро я увижусь с ними. Так что перед уходом с удовольствием все вам оставляю. Эти хранившиеся тогда в спецхране воспоминания Ермакова были вскоре опубликованы мною же всё в том же огоньке. Опасные вы темы изнелись, продолжал он. Сьеста на вашу жизнь, как мою съела. Однако к делу. Я разочарован вашим вопросом. Я на вашем месте заинтересовался бы совсем другим. Опуская обычное хвостовство Петра Захаровича, когда он привычно приписывает себе всё, что делали другие, обратите внимание на главное: По Ермакову никакого второго погребения не было. Трупы сожгли недалеко от Птиков. Здесь у него совершенно разночтение с Юровским, причём в важнейшем факте существует ли могила. И здесь Ермаков повторяет то, к чему пришёл Соколов. Могилы не существует. Тела семьи исчезли в пламени костра. Грешным делом я подумал, а может Петра Захаровича за пьянство просто не взяли на второе захоронение. Нет. Юровский, рассказывая про события 18 июля, ясно пишет в записке: "Тут к Ермакову подъехал его знакомый крестьянин. Значит, присутствовал Ермаков и видел всё до конца. Тогда что же? Вот почему я его всё пытал. А он в ответ одно и то же. Сожгли трупы." Вот почему и возникла моя встреча с третьим.